Глава 43. Личное оружие. Когти орла. Костик был талантлив, и как у всякого самородка, появившегося на свет под хмурым российским небом, у него было собственное понятие о порядке. Как обустраивать рабочее место иностранные таланты, Максимов примерно знал. То, что устроил в своей комнате Костик, служило наглядной иллюстрацией народной мудрости: что русскому благо, то немцу смерть. Казалось, что по комнате проскакала конница Мамая, прошёл ураган, а вдорешение НКВД провёл обыск. Инга не сразу догадавшись, в чём имеет дело, спустя 2 дня после приезда Костика на дачу убрала его комнату. Костик стонал неделю, заявляя, что Инга парализовала работу, нарушив раз и навсегда заведённый порядок. С тех пор Костика лишний раз старались не беспокоить и в комнату не входить. Если он требовал сожировлёво, то вызывали его в кабинет. Максим возимир на пороге и тихо присвистнул. Сегодня Костик превзошёл сам себя. По всему полу лежали рассыпанные пачки бумаг. Диван был завален книгами, в основном компьютерными изданиями в ярких обложках. На длинном, во всю стену столе, как вершины Гималаев истучь, торчали три блока компьютеров. Тучими в данном случае служили груды всякого хлама: от комков бумаг и коробок из-под дискет до печатных плат с золотыми прожилками проводков. На светящихся синим цветом мониторах предгнулись стопки тетрадей, увениченные огрызками яблок, и чашка с недопитым кофе. В комнате остро пахло перегоревшим припоем. Паяльник, чадя раскалённым железом, оставал на подоконнике. Из тихо жужжащего принтера один за другим выползали листы распечатки и падали в коробку, пристроенную на табуретке. Костик сидел на стуле в позе лотоса, закрыв глаза и мерно покачиваясь так мелодии, капающей в уши через чёрные бубончики наушников. Эй, Юникум, тебя начальство вызывает, окликнул Костик Максима, соображая, куда же поставить ногу, чтобы не спутать бумаги, валявшиеся на полу. Судя по пофиозу беспорядка и бледному лицу Костика, работа, кипевшая в комнате последние двое суток, подошла к концу. А? Костик открыл один глаз. Бананы из ушей вытащи, отрях. Максимову удалось добраться до края стола и сесть на его угол. Почувствовав, что сзади подозрительно мягко, он сунул руку под журнал и чертыхнувшись, бросил на диван чёрную майку. О, а я её искал, прокомментировал Костик, снова закрывая глаза. Вставай, говорю. Максимов протянул руку к плечу Костика, но тот, не открывая глаз, плавно внаскинул ладонь. Пальцы Максимова наткнулись на неё, и он невольно отдёрнул руку. Такой горячей была ладонь Костика. Максимов про себя отметил, что голую до плеча руку покрывают мелкие бесеринки пота. Не дурак порнишка, действительно паразит медитирует. Он знал, что внутренний жар, который Костик вызвал в своём теле, сейчас выгоняет усталость, не хуже сауны. С такими способностями нужно родиться или долго обучаться у опытных наставников. Не мешай, из острова надо выходить медленно, прошептал Костик. Иначе можно заболеть и очень быстро умереть. Тебе говорила, сейчас так по заднице врежешь, что навсегда улетишь в свой острал. Максимл вытащил из коробки пачку распечатанных страниц. Быстро, по диагонали стал просматривать одну за другой. В коробке лежали три яблока. Максимл взял одно, надкусил и прибармотал с набитым ртом: "Работу закончил". Ага. Костик принёс остери от лица: "Сейчас распечатаю до конца и можно сдавать отчёт, говорили". Максимл соврал крутово, когда сказал, что разбирается только в той технике, которая стреляет и взрывается. Крупным специалистом по компьютерам себя не считал. Но зам компьютерного шпионажа был обучен. То, что сотворил Костик, должно было войти в аналы истории современной информационной войны. В системе МИКБ не осталось ни единого уголка, в котором был не пошарил Костик. Более того, используя коды доступа в систему Центробанка и Международную систему банковской связи, сданные им Яровым, Костик взял под контроль все корреспондентские связи банка с российскими и зарубежными партнерами. Не боишься, чтоб поймают? Максим поджал ноги, когда Костик потянулся к коробке за яблоком. Не, у них в менеджерстве сети такой дуб, что и через год ничего не отловит. Костик весело захрумкал яблоком. Я программку написал, закачаешься. Засунул её в компьютер председателя банка. Мужик не бельмес, а не сечёт, но машина включает регулярно, как свит в кабинете. Из неё программа скачивает всю информацию из сети. А вечером я звоню ему на модем и перекачиваю всё сюда. Просто, как всё гениально. Костик хитро подмигнул. На комплимент нарываешься, усмехнулся Максимов. Естественно, Костик почесал нос, косив глаза на пачку листов в руках Максимова. Там сплошная ерунда. А я вечером я такое им залупил, что век меня помнить будут. Он дождался, когда Максимов изобразит на лице максимум внимания, только потом продолжал, предварительно откусив половину яблока. Короче, засунул коротенькую программку, жить которая в их сети будет столько, сколько мне будет надо. По моей команде она уведёт нужное количество денег с счёта, при этом подделает электронные подписи клиентов, автоматически передаст пароль подтверждения на движение денег по счетам и породит всю необходимую документацию, а потом уничтожит свои следы и восстановит прежнее состояние. Костик доел огрызок до черенка, выплюнул косточку на ладонь. Поясню для бестолковых. Несколько минут банк работает на меня, а потом продолжает работать в прежнем режиме, но уже без денег. Меньше часа надо на то, чтобы прогнать деньги по счетам в разных банках мира. И ку-ку. Лет 10 их искать будут, но не найдут. Ку-кушка, ку-кушка, сколько мне жить осталось? Максимов с намёком посмотрел на раскрасневшегося от возбуждения Костика. Ну, меня-то не тронут. Такие всем нужны, без работы не оставят. Думаешь, много программистов могут создать виртуальный банк, который живёт в системе несколько минут, а потом исчезает неизвестно куда? То-то. Костик стал разжёвывать яблочные косточки. А Гавриле придётся покрутиться, как уже у на сковородке. Заказчик же он, ему и отвечать. Понятно. Если нельзя вовремя смыться, то надо перевести стрелки на первого же идиота, оказавшегося поблизости. Максимов прошёл к окну, по дороге наступив на стопку к них. За окном было без перемен. Тот же мелкий дождь пополам со снежным крошевом, чёрные ветки берёз, блестящий от наледи и ветер, гоняющий последние листья. На соседней даче, на которую выходили окна комнаты, отчаянно хлынула открывшаяся ставня. Надо было решаться. Говорила внизпроста убирать её с дачи. Это было ясно. Как бы ни сложились обстоятельства там, куда придётся поехать сегодня вечером, Максим о за себя не беспокоился. Причувствие подсказывало, что шанс спастись есть. Но оно же говорило, что до рассвета на даче будут ликвидированы все. Костик, завершивший работу, волей-неволей при горел всех. Даже если у операции и есть хоть какие-то перспективы, на живущих на даче они не распространяются. Лишние свидетели никому не нужны, ни Гаврилову, ни тому, кто заказал эту операцию. «Слушай, кукушонок!» Максимов не стал оборачиваться, так было легче настроиться на возившегося в шкафу Костика. «Загадку на сообразительность хочешь?» «Всегда пожалуйста!» – с готовностью отозвался Костик. «Перед тремя испытуемыми...» Предварительно накормив их солью, поставили по стакану с водой и предупредили, что вода может быть отравлена. Один терпел так долго, что потерял сознание от жажды. Второй, дотерпев до предела сил, стал сначала смачивать губы, дожидаясь реакции, потом стал пить мелкими глотками. Так и выдержал в камере, где стояло адское пекло. Третий спокойно выпил воду и был сразу же выпущен из камеры. Кто из них был прав? Никто, тут же ответил Костик. Максим упоровил пальцем по холодному стеклу, рисуя какой-то угловатый значок. "Почему?" спросил он, размазывая нарисованное. "Потому что никто из них не знал, был ли я в стакане. А если и был, то какой у него срок действия?" Костик засунул дверь шкафа. "Задача на сообразительность для дебильных детей". Максим повернул и внимательно посмотрел на Костю, сосредоточенно застёгивающего пуговицы на своей рубашке. "Такие задачи решают готовящиеся к посвящению в первые степени ордена Учителя сразу выбраковывает тех, кто не умеет находить суть за ворохом бросовых фактов, и тех, кого привычка к мудроству от лишила быстроты и лёгкости мышления. Полына проблем не существует реально, а порождена нашим неумением видеть и концентрироваться. Считал учителя ордина. Кукушонок, а филиал ты нашёл? С затаённой надеждой на отрицательный ответ спросил Максимов. Что мог сделать? Костик попытался заправить рубашку в джинсы, потом махнул рукой. Они, естественно, не в грозном. Номер телефона липовый. Принцип тот же, что и у телефонов для сексуально забоченных. В объявлении указан код и телефон где-нибудь в Гвиане, а трубку девица снимает в Москве. Ты слушаешь, что рёп о деньги идут, как за международный звонок. Хочешь сказать, что дали денег и подключились через междугородний АТС? Ага. Кусти клавиатуре как ставком с грёп мусор на угол стола. На освободившись вместе, стал взбивать в ступку распечатанных листов. Ез засёк время прохождения сигнала звонку. действительно приходящих из Грозного и сопоставил с сигналом филиала. Даю голову на остечение, что они сидят в Москве. Так оно и будет, пацан, невольно мелькнуло в голове Максимова. Голову тебе оторвут и не посмотрит, что ей цены нет. Тогда я, человек вредный и настырный, удумал следующее. Куст откнул в клавише. На один из мониторов выбросилась цветная картинка. Присмотревшись, Максимов узнал карту Москвы. Все приборы фанят, это ясно. Фанят они строго индивидуально. Вот я и не поленился и записал фон работы всех АТС в городе. Потом вычленил фон работы распределительных узлов. Теперь по характеристикам линии, откуда идёт звонок, можно точно вычислить место. Немного доработать программу, совместить с компьютерной картой Москвы, и поиск можно вести в режиме реального времени. Только бы хватило быстродействия машины. Она автоматически отзванивает на соседние распределительные узлы, пока точно не узнает, через какой идёт звонок, закончил за него Максимов. Как догадался, Вот её со Костик. Природа страхуется, и умная мысль никогда не приходит только в одну голову. Ты забыл сказать, что следом нужно выслать оперов, которые вычислят офис в нужном квадрате. Это уже не ко мне. Пусть Гаврилов или Журавлёв работает. И я-то тут при чём? Костик пожал острыми плечами. На филиал надо найти обязательно. Основной поток денег с некоторых счетов МКБ надо уводить через филиал. Так будет надёжнее. Надеюсь, дураков отправится в Грозный с ревизией, в банке не найдётся. Троих оттуда уже в гробах доставили. Но на то время, пока я буду чистить банк, эту липовую контору надо заблокировать. Вот так. Он хотел повернуться, но Максимов цепко ухватил его за рукав. Кукушонок, ты нашёл филиал? Почти. Квадрат известен дело за опирами. Максимов посмотрел Косте в глаза, потрепал по торчащим во все стороны вихрам заставил наклонить голову. «Ты просил у меня пистолет в награду, помнишь?» – прошептал он в усыпанное веснушками ухо. «А Даш?» Глаза Кости вспыхнули от восторга. «Дам, но ещё круче!» Максимов ещё больше понизил голос. «Я сейчас уеду. Незаметно войдёшь в мою комнату. Под кроватью надо будет отогнуть ковёр, найдёшь автомат. Снаряжен и готов к бою». Он предложил палец губам Костика. «Тихо, не ори. Дарю на двух условиях. Первое. Сейчас идёшь вниз и лепишь, говорили, что хочешь, но о том, что нашёл филиал, ни слова. В крайнем случае, обещай вычеслить на следующей неделе. А зачем? Не перебивай. Второе условие. До моего возвращения держишь автомат у себя в комнате. В таком бардаке его никто не найдёт. Дурью не страдай, из окна стреляй только при особой необходимости. А зачем из окна? Костик посмотрел на него с такой детской наивностью во взгляде, что Максима вневольно разозлился. Хотелось сказать что-нибудь заковыристое из репертуара ночи разведки, но сдержался. Дверь бесшумно распахнулась. Максимов едва успел отстранить от себя Костю. Инга обвела взглядом комнату и вздохнула. «А я тебя ищу, Максим. Костюм готов». Она укоризненно посмотрела на Костика. «А тебе, уникум, Гаврилов сейчас голову оторвёт. Сколько можно тебя ждать, а?» «Попробовал бы его сначала добудиться, а потом уж выступал». Максимов хлопнул Костю между острыми лопатками, подталкивая к дверям. Ну что, Рать, парень вторые сутки не спит. Костик оглянулся через плечо и благодарно улыбнулся Максимову. А тот отметил, как легко и точно ставит Костик ноги между наваленными на полу пачками бумаг. Так кошка, пробираясь по столу, грациозно скользит между посудой, ничего не задев и не опрокинув. Риск был, но, думаю, я угадал, подумал Максимов. Даже если я ошибся, кто меня осудит? Через несколько часов всё будет кончено, я уверен. Так почему же я не смог дать парню шанс, если не спасти его хотя бы с честью уйти из жизни? Стрелять я его худо-бедно научил. Остальное его дело. Как жить и как умирать, каждый решает сам. Вещи лежали на тахте. Светло-зелёный пиджак, тёмные брюки, белоснежная рубашка. Максимов стянул на ходу свитер, подошёл к окну. Морпий Хвасилий, власнящийся от дождя куртки, прохаживался вокруг Audi Гаврилова. Конвой, лениво перебирая лапами, трусил следа. Других признаков в жизни не наблюдалось. Посёлок покорно мёрз под непрекращающимся дождём. В редких окошках теплились огоньки. Немногие упорные дачники решили ждать первого снега. На краю посёлка, где стояли остовы недостроенных особняков, время от времени вспыхивали звёздочки электросварки. Деньги не знают плохой погоды. Он подышал на стекло, на запотевшем пятне нарисовал острый крючок. Руна Лагас, знак воды, прошептал он. Закрыл глаза и представил бурный поток, перекатываясь через гладкие валуны. Сейчас события начнут бурлить, как вода, прорвавшая плотину. Нельзя противиться потоку. Доверься ему, и его скорость и сила станет твоей. Только не дай затянуть тебя в пучину. Держись на поверхности. Сзади скрипнула дверь. Максим о посмотрел на отражение в стекле. Инга, я, между прочим, переодеваться собираюсь. А я, между прочим, для этого и пришла. Она плотно закрыла за собой дверь, прошла в комнату и присела на угол тахты. Максимов, чувствуя на себе взгляд Инги, снял спортивный костюм. Странно, но привезённая Гавриловым одежда оказалась в пору. Гаврилов относится к тому типу, что тщательно в мелочах, но зато ошибается по-крупному. Очевидно, не знает о зов военного искусства. Даже тупой комполка, три года проминающий стул в академии, знает, что никакой тактический выигрыш не искупит стратегической ошибки. подумал Максимов, возясь с пуговицей на рукаве. В людях, задействованных в операции, он ошибся. Но на этом горят все опера, считающие себя богами, а остальных – марионетками. А вот где же он ещё прокололся? Причём так, что сегодня себе места не находит. Спросить бы, да поразить не ответит. Он, наконец, справился с пуговицей и повернулся к Инге. Результат? Под лицо всё к лицу. Инга вздохнула и отвернулась к окну. Не поняла, это комплимент или констатация факта? Разве не ясно? Ревную. Он решил заблаго а не комментировать и взял висевший на спинке кресла галстук. Инка напряглась, готовясь встать, потом, увидев, как он в три движения завязал галстук, откинулась на тахте, поджав ноги. Что-то не так? Хотела помочь, а ты сам справился. Странно, почему-то надеялась, что ты не умеешь завязывать галстук. Анна положила под щеку ладонь. Глаза продолжали следить за каждым движением Максимова. Странно, одеваешься быстро, как по тревоге, а придраться не к чему. Словно всю жизнь по светским тусовкам ходил. Хемингуэй сказал, что не может понять мужчину, дольше 10 минут завязывающего галстук, сказал Максимов, присев у большой спортивной сумки, где держал свои вещи. Пижон он был и мача, поморщила Синга. «Вот когда перебеситесь со своим феминизмом, взвоите», – пробурчал Максимом, не поднимая головы. «Это ещё почему?» «Нормальных мужиков не останется. Одни латентные педерасты». «Ой, напугал. Нормальных и сейчас почти нет». «Вот и не пей кровь у единственного в этом дурдоме». Он достал стилет, вытащил из ножен, погладил пальцем клинок. Нож был выполнен под вороненую сталь. Тёмное гранёное лезвие переходило в витую матово-чёрную рукоять. Максима вы достал из бокового кармана сумки ножный из белой кожи и лаковый чехолчик. Натянул чехол на рукоять. Ножды пристёгнул чуть выше кисти. Последний раз погладил клинок и вогнал в ножны. Теперь, если придётся снять рубашку, нож сразу не бросится в глаза, а бросить его в цель дело секунды. Инга, молча следившая за его действиями, пошевелилась, удобнее расположившись на тахте. А вы действительно на скранвом похожи, с тобой как с большой собакой. Хочется иметь аж сил нет. А приведёшь домой, не будешь знать, что делать. Максимов поднял голову и внимательно посмотрел на Ингу. В ней было всё, что делает женщину притягательной и опасной. За мягкостью и покорностью, которую привыкли считать женственностью, крылась властная непоборимая сила. В древней обожествляли эту силу женщины, поклоняясь разноликим богиням, дарующим жизнь и одновременно беспощадно её отнимающим. Любое знание, полученное вне чувственного опыта, для женщины губительно и нелепо. В этом Максим уже устал убеждаться. Инга, отметая чуждые ей знания из мира мужчин, до старости играющих в индицев, знала одно: С силой, данной ей от природы, никто справиться не сможет. Она обязательно возьмётся в вою, не сломает накатом, так затопит, растворит, убоюкой от тёплой волной и затянет в тёмную бездну. Максим протянул руку, коснулся её колена. Она тут же накрыла его руку своей. Сквозизпрекрытые веки на него смотрел внимательный, притягивающий взгляд. Он крепче сжал пальцы. Она задышала глубже, губы слегка приоткрылись. Прирученная тигрица ничем не отличается от настоящей, лишь одна разница. Та бродит где-то в джунглях, а эта лежит, свернувшись калачиком, на твоей постели и щурись прикидывает расстояние для броска, подумал Максимов. Свободной рукой перебросил пиджак в кресло, сел рядом на край тахты. Он прошептал короткую фразу. Инга шире открыла глаза. «Что ты сказал?» «Красивая женщина – это клинок, рассекающий жизнь. Японская мудрость». «Это комплименты или констатация факта?» – улыбнула Синга. «Ко всем своим достоинствам ты ещё и японский знаешь». «Для этого надо быть японцем», – покачал головой Максимов. Снизу донеслись возбуждённые голоса Гаврилова и Журавлёва. «За костиком принялись», – усмехнула Синга. Кстати, твоя женская интуиция ничего не подсказывает. С каких это пор ты стал просить совета у женщины? Это мой единственный недостаток, надеюсь, не смертельный. Дай бог каждому такой. Инга села, положив под спину подушку. Ваших дел, конечно, не знаю, она машинально поправила волосы, но грядут большие неприятности. С чего взяла? Ой, Макс, вздохнула Инга. Вы же у меня не первые. Всегда так бывает. Сначала хорохорится, потом по углам шашукается, а под конец сидит, прости, как геморройный больной после клизмы, ждёт неприятностей. И в чём они выражались? Ну, у тех, с кем ты до нас работала. Она скользнула взглядом по его лицу и отвела глаза. Не знаю. Я всегда уходила раньше. Вернее, говорила, бы увозил. Ты же умница, Инга. Неужели не боишься за себя? Нет. Инга достала из кармана Михаила безрукавки пистолет. маленький датский браунинг. Кто-то из бывших сталинских соколов подарил. Максиму сразу же отметил, что держит она его правильно. Как догадался. В тёмных глазах Инги мелькнуло превосходство перед нео вооружённым. Классика трофейного шика, даже ручка приламу трова. Метров с трёх завалит на смерть, если попасть куда надо. Калибр мелкий, надо пулей колоть как шилом. Хотя с твоим медицинским образованием, он посмотрел ей в глаза. Тёмные, как умотает ледней реки. Те, кто обитал в этих омутах, нажмут на курок и с восторгом будут смотреть на результат. Это он почувствовал отчётливо, до холодной щекотки в груди. Там, куда смотрел чёрный глазок ствола. Максимов встал, достал из тумбочки кабуру. Перекинул ремни через плечи. С заором под мышкой сразу же стало спокойнее. Он покосился на никелированный браунинг на ладони Инги. Теперь её пистолетик воспринимался так, как того заслуживал. Легрушка для детей призывного возраста. И последний аргумент истеричек. Хорошо так думать, когда есть что-нибудь вроде зауэра. А если нет, то лучше лишних движений не делать. Так и как инга в секунду в тебе понаковыряет дырок, как мышки в сыре. Возвращайся, Максим. Он посмотрел на покусывающее губы Ингу. Тигрица успела спрятать клыкти и теперь нежилась, наслаждаясь недолгим покоем. Само собой, кивнул Максиму мимоходом, осматривая комнату. Так, ничего не забыл, ничего не оставил. Нам поговорить надо, обязательно. В её голосе проскользнула новая нотка. Максим внутренне собрался, то ради чего он, рискнув, приручил тигрицу, прорвалось в самый неподходящий момент. Времени на серьёзный разговор не было, да и обстановка не та. Надеюсь, не о маленьком городе в Зелёной долине, там, где мужчины похожи на львов, а женщины кроткие как газели. Об этом больше всего хочется, но вряд ли получится, да? Инга слабо улыбнулась. "Боюсь, да, на деньги Гаврилова белого коня не купишь, а сам не подарит. Придётся на своих двоих добираться". Когда голос её выдал, неприкрытого интереса в нём было больше, чем нужно. Как только так сразу. "Меня не забудь", Инга опустила ноги на пол, на ощупь стала искать туфли. "Так вы и забудешь", подумал Максим, остродумо отводя взгляд от высоких тонких щиколоток и подхватив пиджак вышел. Норду. Анализ информации, переданной Бруно, позволил установить точную структуру финансовых потоков из известной вам группировки. Основные узловые звенья финансовая компания Libico, Lotus Bank Швейцария, Банка дель Рио де ла Плата, Генесуэла, Baltic Bank, Латвия и МКБ Россия. Предварительный расчёт объёма финансового потока в ходе операций оценен нами как 1 млрд 200 млн. Для ускорения прохождения финансовых средств по подконтрольным нам каналам предлагаем использовать комбинацию счетов Лабиринт 3. Система Лабиринт 1 будет использована в качестве резервной. Вольдай. Норду. Предварительная подготовка закончена. Приступаю к активному поиску объекта Касса в установленном квадрате. Печура. Срочно. Салину ВН. Агент Кукушка информирует, что Дикар покинул адрес сопровождения и находится Дикарю поставлена задача на сопровождение и контроль объекта Малыш. Согласно информации кукушки, объект Гном под давлением и находится. Установил контакт с финансистом. Планируется прямой выход на известных вам лиц и использование средств, находящихся в Стокгольме. Группа наружного наблюдения ведётся постоянный контроль за передвижениями и находца. Мною приведены в максимальную готовность группы, задействованные в операции Загон. Жду дальнейших указаний. Владислав